Глава 10. Старший среди равных. Капитан Камар. Инженер 106-го уровня Арун Вамарт всё же набрался смелости подойти ко мне после того, как пару часов назад я устроил ему серьёзнейший разнос за отсутствие изображения собеседника во время сеанса дальней связи. Мои сансаны и тремя керсанами закончили ремонтные работы на внешней стороне фюзеляжа. Также я составил полный список повреждённого и требующегося к замене оборудования фрегата. Я молча взял протянутый милонцем планшет и пробежался взглядом по длинному списку. Да. 117 позиций. Что, в общем, неудивительно для чудом уцелевшего в сражении звездолёта. Мы лишь кое-как залатали дыры в обшивке и восстановили герметичность, но основные ремонтные работы фрегата ещё только предстояли. А по поводу недавнего прокола с изображением Вздохмаченный инженер сделал секундную паузу и глубоко вздохнул, словно набираясь смелости перед продолжением темы. Кажется, я нашёл ошибку в настройках. Нужно бы проверить дальнюю связь. Вот только, пусть собеседник всё же будет не столь великим и могущественным, на всякий случай. И да, капитан, я разобрался с дополнительными настройками и теперь уже с уверенностью могу сказать, что из зала связи с пирамидой действительно можно общаться с реальным миром. Я опустил планшет и посмотрел на робко переминающуюся с лапы на лапы меланса. Пожалуй, некоторые искаженные мной в запале слова были излишне резкими, про прикроватный коврик из твоей шкуры, например. Но сам по себе ты уже не безвестный инженер, застрявший на пиратской станции из-за того, что предыдущий капитан проиграл свой звездолет в казино. Ты главный инженер экипажа, в котором собраны лучшие из лучших, сразу нескольких космических рас, настоящая профессиональная элита. У нас один из самых известных и успешных экипажей галактики. С нами не чураются общаться даже политические и военные лидеры, и желающих попасть в нашу команду можно целую флотилию звездолётов укомплектовать. И по тому эту эмблему я ткнул пальцем в нашивку в виде летящего комара на комбинезоне Милонца. Нужно по праву заслужить своими умениями. От главного инженера я жду высочайшего профессионализма. А потому ситуация, когда на самых важных переговорах в своей жизни я оказываюсь слеп и не вижу реакции собеседника на мои слова, абсолютно недопустима. Всё, закроем эту тему. Что с перехватчиком композита? Арун Вамарт расправил прижатые к голове уши, выпрямился и чётко доложил. Капитан, мы аккуратно разобрали малый перехватчик Деру до основных узлов. Теперь требуется время покопаться в чужих агрегатах и понять принципы работы некоторых систем. Но уже сейчас можно сказать, что нам в Лапы попал минимум один ценнейший трофей, принципиально новый тип гиперпрыжкового двигателя, гораздо сложнее и совершеннее привычных нам устройств. Я общался с нашим навигатором, и Аюх подтвердил это предположение. Вражеские корабли прибыли в звёздную систему втрое быстрее, чем сделали бы это самые проворные перехватчики Милонцев или Гекко. Неплохо, неплохо. Мы сможем поставить чужой гипердвигатель на наш фрегат Заинтересовался я возможностью устранить самую серьёзную из неполадок, но после продолжительного раздумья инженер ответила отрицательно. Слишком сложная синхронизация, совершенно иные принципы и несовместимое оборудование. Корабль с большой вероятностью просто развалится при попытке уйти в гиперпространство. Жаль, а идея была неплохая. Хоть и по большому счёту при наличии под рукой древней лаборатории и возможности совершать вместе с ним мгновенные 0-переходы. Зачем моему фрегату крутой гипердрайв? Но зато с орудием можно попробовать. Арун Вамарт бесцеремонно вырвал из моих рук свой планшет и сменив картинку, указал на какую-то зубодробительной сложности схему. Смотрите, капитан, на Дэро было установлено всего одно орудие, причём это не лазер и не гравитронная пушка. Я полуми бился над его изучением, искал смысл установки такой замысловатой системы подавляющих друг друга соленоидов. И могу с уверенностью сказать, что это квадрупольный рассинхронизатор. Оружие композита вызывает реакцию разрушения материи в целевой точке, не такую мощную, как при аннигиляции вещества, но достаточную для распада молекул на отдельные атомы и потоки элементарных частиц. Навык космолингвистики повышен до 102 уровня. Навык электроника повышен до 97 уровня. Сколько прозвучало новых для меня терминов? Причём от волнения Арун Вамарт перешёл на странную смесь принятого на моём корабле языка Гекхо и словечек из своего родного Миилонского, но я всё равно понял. А затем воспользовался служебным положением и скопировал все чертежи с компьютера инженера к себе на капитанский планшет. Там была не только схема орудия малого перехватчика, но и всех остальных агрегатов чужого корабля, а также множество систем станции реликтов. Так значит, по словам моего главного инженера, Чужое оружие можно использовать? Дальность стрельбы, скорострельность, радиус разрушения, заинтересовался я. Но мы подчинённый лишь неопределённо заурчал и ответил, что без полевых испытаний понять характеристики чужого оружия невозможно. Как не понятен пока и принцип прицеливания, никаких настроек фокусировки и захвата цели инженерно-перехватчик не обнаружил. Возможно, эти системы были вживлены в самого пилота, хотя утверждать это пока что преждевременно. Но для выстрела требуется лишь подача энергии по идущим к орудию силовым кабелям, что инженер вполне может обеспечить. На мои расспросы по поводу остального снятого с дыру оборудования и составленных чертежей инженер ответил, что пока что у него не было достаточно времени для изучения, но он обязательно разберется и сообщит о самых интересных находках и своих выводах. Хорошо, Арун Вамарт, буду ждать от тебя отчетов. Сейчас же чужое орудие приказываю установить на фрегат Паладин Тамара взамен уничтоженной лазерной пушки. Я обеспечу мне через четвертью медальную связь с космопортом Геккон на Земле. Знаешь, на стройке. Милонец коротко кивнул и заверил, что на этот раз всё обеспечат в лучшем виде. Вообще-то хотел я поговорить со своей помощницей Улинетар, даже посылал суперкарго в реальный мир передать для торговли сообщение о том, что я жду её в кабине дальней связи. Но едва стены зала связи с пирамидой поплыли, обнаружил перед собой целую группу жаждущих общения игроков. Не только мою компаньонку Герту Линетар, но и первого советника фракции «Реликт» мага-прорицателя Герт Макпиу-Унроя, лидера фракции «Хуман-3» Лэнг Игоря Тарасова и правителя второй директории генерала Лэнг Уитаку. Какая-то невероятная концентрация статусных игроков на единицу объема. Криво усмехнулся я, скрывая удивление и отчасти даже растерянность. Два ленга и два герда в крохотной кабине связи. Скорее уж три ленга, если считать тебя самого, комар, довольно заурчала и показала зубы мохнатая женщина гекко. Рада видеть тебя в добром здравии, капитан. И судя по всему, ты с новым трофеем. Вообще-то я шла одна, но эти люди вломились в кабину, сказав, что очень давно жаждут общения с тобой. Вы проводите их? Только попробуй Не посмотрел, что ты есть быть женщина и Расагеко. Оскалился мускулистый Уйтака, демонстрируя неплохой прогресс в изучении языка Сюзиренов. У меня есть критично важная для соправитель Камар Лафин информация. Пока эти четверо не начали ссориться за право общения, я постарался взять нить беседы в свои руки. Я готов выслушать каждого из вас, но для начала всё же хочу поговорить с Гертулинетар. Она не только единственная среди вас женщина, но ещё моя компаньонка и особо доверенное лицо. Нет, остальным уходить не нужно, да и не получится. Кабина во время сеанса дальней связи изолируется. Просто прошу пару минут постоять молча. Затем я попросил торговку достать планшеты и приготовиться записывать. Естественно, полный список из 117 наименований диктовать не стал, ограничившись лишь самыми критично важными агрегатами, попросив их закупить и доставить тут я задумался и решил в целях безопасности не называть при посторонних точку возвращения моего фрегата. Вместо конкретного названия звездной системы завуалированно передал Улинотар, что прибуду в ту систему, где мы собирались высадить милифатских шпионов. Женщина Гекхо на несколько секунд зависла, но потом, видимо, вспомнила про триловскую систему Тайхир-Хо-Цих и кивнула. Всем членам экипажа фрегата Паладин Тамара нужно будет прибыть туда же. «А еще туда же, в космопорт, нужно будет доставить слитки золота общей массой не менее 37,5 килограммов. Я обещал это дриаде ювелиру Нефертити, а свои обещания всегда исправно выполняю». «Записала, капитан. Будут еще распоряжения?» Поинтересовалась торговка. «Да. Во-первых, выясню своего жениха Коста Дыхша в вопросах формирования армии земли, кто должен кому подчиняться, я ему или он мне». Признаться со слов «Кронг давая Шпира» я это не понял, а переспрашивать великого лидера вашей расы было как-то неловко. Авторитет повышен до 93. У Лене не изменилось в лице, так что я не понял, известно ли компаньонкой о моей беседе с правителем Гекхо. Но потому, как удивленно взлетели брови троих людей, стало ясно, что им новость о военном призыве и моем назначении ответственным за набор бойцов была еще неизвестна. Что ж, придется их удивить. И не только призывам людей на войну. Во-вторых, Улине, найди покупателя на принципиально новую схему гиперпространственного двигателя для звездолётов. Скорость перемещения в прыжке минимум втрое быстрее лучших имеющихся на сегодняшний день милонских моделей. Покупатель получит не только все чертежи, но и действующий образец с заявленными характеристиками. Так что всё по-честному. Цена вопроса 150 миллионов кристаллов. Сможешь договориться на большее? Половина того, что свыше 150 твоя. Авторитет повышен до 94. На этот раз уже все четверо собеседников изумленно смотрели на меня. Я увидел, как от удивления даже приоткрылся рот Игоря Тарасова. Такие деньжища его фракции Human 3 и не снились. У Ленетар первая пришла в себя и довольно заурчала. В возможности найти покупателя на столь перспективную систему опытная торговка нисколько не сомневалась, как и в своих способностях выторговать большую сумму, чем я назначил. Я же про себя грустно вздохнул. Это только кажется, что 150 миллионов драгоценных кристаллов – баснословно огромные деньги. На самом деле суммы хватит лишь на два генератора планетарного щита Земли. Мне же требовалось где-то найти средства для покупки еще девяти таких генераторов. Спасибо, Олины. Теперь будет важная информация для собравшихся тут людей. Я сообщил о желании кронга сюзеренов активнее привлекать людей Земли для военных операций ГЭКХО, и поставленной мне задачей уже через 20 дней собрать 50 тысяч полностью экипированных и готовых к бою бойцов. Не стал скрывать и про вторую волну набора уже из 200 тысяч. Сообщил о распоряжении правителя Гекхо привести цены на земле к приемлемому виду и убрать все торговые накрутки. Сообщил о полученном праве говорить от имени Кронг Давайшпира и предоставленных мне полномочиях использовать любые средства для выполнения задачи. Авторитет повышен до 95. Авторитет повышен до 96. Авторитет повышен до 97. Я с удивлением и даже некоторой тревогой смотрел за стремительным ростом показателя авторитет. Складывалось впечатление, что о моих успехах в космической политике и о близком знакомстве с влиятельными игроками других рас, лидеры земных фракций, если и знали, то сильно недооценивали эти контакты. Именно сейчас происходило переосмысление информации, а потому игровая система активно корректировала мой показатель авторитет. Происходит что-то странное. Не удержалась от удивлённого комментария моя магнате-подруга Улена. Обычно новых участников игры, искажающих реальность, не принято активно задействовать до истечения тонга безопасности, а тут требование выставить целую армию. Причины тому действительно имеются, подтвердил я слова компаньёнки. «Мейлонцы вышли из войны со сворами Леефатов и, более того, уже облизываются на территорию Гекхо, а потому Кронг, давая Шпир, объявляет большой сбор армий вассалов». Едва я закончил эту фразу, как маг-прорицатель неожиданно опустился на одно колено и склонил голову в низком поклоне. «Соправитель Камар-Лафин, прошу выслушать мои слова. Я давно увидел эту ниточку возможного будущего, еще до нашего личного знакомства. Впереди ключевой момент». Развилка вероятностей, от которой зависит будущее Земли. Если мейлонцы вступят в войну на стороне с ворами Лейфатов, то шансов на спасение у Земли нет. И я не вижу никого, кроме моего Лэнга, кто был бы способен хоть как-то повлиять на ситуацию. Соправитель, любой ценой, подкупом, интригами, обещаниями или шантажом. Но нужно заставить мейлонцев отказаться от нападения на Гэкхо. «Вот оно как. Я задумался». Со слов опытного мага-предрецателя получалось, что война мейлонцев и гекхо вовсе не предопределена, и от моих дипломатических способностей зависит, случится ли этот крайне негативный для земли сценарий. А между тем Мак Пио ответил, хотя вопрос своему первому советнику я ещё только собирался задать. Прочитал у меня в мыслях или знал, что вопрос сейчас последует, или просто отчитался о положении дел. Фракция «Реликт» на текущий момент состоит из 24 тысяч игроков при максимально возможной численности в 31 тысячу. Мы активно набираем из обоих миров новичков разных специализаций, хотя с учетом новой информации уклон будет сделан в сторону игроков боевых профессий. В первую волну набора фракция вполне сможет подготовить и экипировать полторы тысячи бойцов с уровнями 80+, или шесть тысяч бойцов с уровнями 60+, Причём всё оружие и экипировка для них будут произведены во фракции «Реликт», даже ракетно-гранатомётный комплекс и экзоскелетные скафандры. А ко второму набору будет налажено и производство земных аналогов боевых роботов и спепелителей, чертежи к которым привезла Улина Тар, и звёздных истребителей-перехватчиков. К уже прибывшим звездолётам экипажи набраны и тренируются. Отлично. Даже лучше того, на что я рассчитывал. Я поблагодарил первого советника за информацию и организацию производства сложного оборудования. Поинтересовался трудностями, с которыми сталкиваются производственники фракции. Может, нужна закупка в космосе каких-то редких компонентов? Но получил ответ, что ничего непреодолимого нет. Все имеющиеся сложности вполне решаемы собственными силами фракции. А между тем на мой рассказ о военном призыве отреагировал долго молчавший генерал Уйтака. Огромный мускулистый стратег, чья кожа была несколько более тёмного оттенка, чем у всех других виденных мною жителей магократического мира, осторожно поинтересовался на своём родном языке. Правильно ли понимаю, что только от решения Ленга фракции Реликт будет зависеть, какая земная фракция и сколько должна предоставить бойцов на ведущуюся сюзеренными войну, причём оспорить решение невозможно, а невыполнение призыва какой-либо фракции будет расцениваться Гекхо как нарушение прямого приказа великого властелителя Кронгавой Эшпира со всеми соответствующими негативными последствиями. Это же правитель второй директории нервно сглотнул. Станет оружием помощнее той старой истории с гексагоном кладбища или трёх неуязвимых гексагонов, атака которых фатальна для любого агрессора. Я понимал сомнения и тревоги генерала. Достаточно мне будет установить неподъёмную для фракции планку набора И на проштрафившегося обрушится гнев Сюзиренов. Это так. Вот только моя задача состоит вовсе не в том, чтобы истощить какую-либо фракцию, тем более сильную, а выполнить требования Сюзиренов. К тому же, для бойцов Земли грядущая боевая операция станет бесценным опытом сражений со сворами лиефатов, крайне сильным противником и наиболее вероятным агрессором, с которым наши миры столкнутся после истечения тонга безопасности. Поэтому уже сейчас нужно понять, как противостоять милеифатам, выявить их сильные и слабые стороны. Сторожение в составе третьего ударного флота Гекко позволит человечеству получить бесценный опыт, новые тактики и, подозреваю, новые технологии. Огромный Стратег ещё несколько секунд подумал и неожиданно для всех опустился на одно колено, почтительно склонив голову. Тут собрались три формально равных по статусу игрока. Но насколько же очевидно превосходство одного из них. Признаю твоё лидерство, Ленг Камар. Наша глобальная цель совпадает: защита родной планеты от космического вторжения, и я готов помогать тебе как в игре, так и в реальном мире. Моя фракция Латака способна передать в армию Ленг Камара до полутора тысяч высокоуровневых бойцов и экипировать их. Да, скафандры придётся закупать в космосе или у твоей фракции. Но с учётом устанавливаемых нормальных цен ресурсы моя фракция найдёт. Клянусь. Произошло нечто важное, а я не до конца понял, что стратег тена фракции только что сказал. Не слишком довольным тоном поинтересовался Ленг Тарасов. По-видимому, язык магократического мира для него был пока что труден. Мой первый советник на чистом русском пояснил, что стратег только что присягнул на верность Ленг Камару и сообщил о полутора тысячах бойцов от его фракции для армии земли. Лидер фракции H3 потупился и несколько смущенно ответил, что сам он не готов принимать настолько важные решения без кураторов проекта «Купол». «Я передавал фракции Human 3 технологию дальней связи», напомнил я Тарасову. «Там в комплекте есть несложное устройство определения корней уравнения нематериальности для любой точки пространства. Соберите это устройство в реальном мире и доставьте в зал заседаний на Онегу-3. Семь целых чисел выводятся на экран прибора». Передайте мне эту информацию, и я сам с настенного экрана напрямую поговорю с кураторами. Брови Ленг Тарасова удивлённо взлетели вверх. Снайпер 111-го уровня хотел что-то ответить или спросить, даже приоткрыл было рот, но в итоге просто согласно кивнул. А между тем Ленг Уитака снова привлёк моё внимание и сообщил: "Насколько понимаю, Ленг Камар планирует в ближайшее время встречаться с лидерами фракции виртуальной планеты и собирать рекрутов". в том числе надавит на недолюбливающих его правителей магократического мира, чтобы они подчинились и выделили войска для общей операции. Вот только вижу одно препятствие, которое грозит сорвать все эти планы. Антимагическое восстание, которое инициировала Герд Тамара. Правителям моего мира армия потребуется для своей собственной защиты.